Глава 49. Перо и угроза иногда значат больше, чем шпага и преданность. Продолжение. Анна Австрийская пробежала глазами договор, поданный ей Д'Артаньяном. «Здесь я вижу одни только общие условия. Требования Деканти, Бафора, Герцога Бульонского, Дельбефа и Кадьютора. Где же ваши?» «Ваше Величество, мы знаем себе цену» но не преувеличиваем своего значения. Мы решили, что наши имена не могут стоять рядом со столь высокими именами. Но вы, я полагаю, не отказались от мысли высказать мне на словах ваши желания. Я считаю вас, ваше величество, за великую и могущественную королеву, которая сочтет недостойным себя не вознаградить по заслугам тех, кто возвратит в Сен-Жермен его преосвященство. «Конечно», — сказала королева, — «говорите же». Тот, кто устроил это дело, простите, Ваше Величество, что я начинаю с себя, но мне приходится выступить вперед, если не по собственному почину, то по общей воле всех других. Чтобы награда была на уровне королевских щедрот, должен быть, думается, мне назначен командиром какой-либо гвардейской части, например, капитаном Мушкетеров. Вы просите у меня место Тривиля? Эта должность вакантна, вот уже год как Тривиль освободил ее, и она до сих пор никем не замещена но это одна из первых военных должностей при королевском дворе. Тревиль был простым гасконским кадетом, как и я, Ваше Величество, и все же занимал эту должность в течение двадцати лет. «У вас на все есть ответ», — сказала она Австрийская. И, взяв со стола бланк патента, она заполнила его и подписала. «Это, конечно, прекрасная и щедрая награда, Ваше Величество», — сказал Д'Артаньян, взяв его с поклоном. Но все прочно в этом мире, и человек, впавший в немилость у вашего величества, может завтра же потерять эту должность. «Чего же вы хотите еще?» — спросила королева, краснея от того, что ее так хорошо разгадал этот человек. «Такой же проницательный, как и она сама». «Сто тысяч ливров, которые должны быть выплачены этому бедному капитану в тот день, когда его служба станет неугодна вашему величеству». Анна колебалась а ведь парижане обещали по постановлению парламента шестьсот тысяч ливров тому кто выдаст им кардинала живого или мертвого заметил дартаньян живого чтобы повесить его мертвого чтобы протащить его труп по улицам вы скромные сказала на это Анна австрийская вы просите у королевы только шестую часть того что вам предлагает парламент и она подписала обязательство на сто тысяч ливров дальше сказала она ваше величество Мой друг Дювалон богат, и поэтому деньги ему не нужны. Но мне помнится, что между ним и господином Мазарини была речь о пожаловании ему баронского титула. Припоминаю даже, что это было ему обещано. «Человек без рода, без племени», — сказала Анна Австрийская. «Над ним будут смеяться. Пусть смеются», — сказал Д'Артаньян. «Но я уверен, что тот, кто над ним раз посмеется, второй раз уже не улыбнется». «Дадим ему баронство», — сказала Анна Австрийская. И она подписала. Теперь остается еще Шевалье или аббат дер бле как вашему величеству больше нравится. Он хочет быть епископом? Нет, ваше величество. Его удовлетворить легче. Чего же он хочет? Чтобы король соблаговолил быть крестным отцом сына госпожи де Лангвиль. Королева улыбнулась. Герцог де Лангвиль королевской крови, ваше величество, сказал Д'Артаньян. Да, сказала королева, но его сын, его сын наверное тоже раз в жилах мужа его матери течет королевская кровь и ваш друг не просит ничего больше для госпожи де Лангвиль?» нет ваше величество так как он надеется что его величество будучи крестным отцом этого ребенка подарит матери не менее пятисот тысяч ливров предоставив конечно при этом его отцу управление нормандией что касается управления нормандией то на это я могу согласиться но вот относительно пятисот ливров не знаю ведь кардинал беспрестанно повторяет мне что наша казна совсем истощилась с разрешения вашего величества мы вместе поищем денег и найдем их дальше дальше ваше величество да это все разве у вас нет четвертого товарища есть ваше величество граф де афер чего же он требует он ничего не требует ничего ничего неужели есть на свете человек которые имея возможность требовать, ничего не требует. Я говорю о графе де ля фер, ваше величество. Граф де ля не человек. Кто же он? Граф де ля полубог. Нет ли у него сына, молодого родственника, племянника? Мне помнится, Каменш говорил мне о храбром юноше, который вместе с Шатильоном привез знамена, взятые при Лансе. Вы правы, ваше величество, у него есть воспитанник, которого зовут Викон де Бржелон. Если дать этому молодому человеку полк, что скажет на это его опекун? Он, может быть, согласится. Только может быть, да, если Ваше Величество попросит его. Это действительно странный человек. Ну что же, мы подумаем об этом и, может быть, попросим его. Довольны вы теперь? Да, Ваше Величество. Но вы еще не подписали. Что? Самое главное — договор. К чему я подпишу его завтра? Я позволю себе доложить вашему величеству, что если ваше величество не подпишет этого договора сегодня, то после у нас, возможно, не найдется для этого времени. Умоляю, ваше величество, написать под этой бумагой, написанной целиком, как вы видите, рукой Мазарини, я согласна утвердить договор, предложенный парижанами. Анна была захвачена врасплох, отступить было некуда, она подписала договор. но здесь Оскорбленная гордость королевы бурно прорвалась наружу. Она залилась слезами. Д'Артаньян вздрогнул, увидав эти слезы. С того времени королевы стали плакать, как обыкновенные женщины. госконец покачал головой, слезы королевы, казалось, жгли ему сердце. «Ваше Величество», — сказал он, становясь на колени, — «взгляните на несчастного, который у ваших ног. Он умоляет вас верить, что одного знака вашей руки...» достаточно чтобы сделать для него возможным все он верит в себя верит в своих друзей он хочет также верить и в свою королеву и в доказательство того что он ничего не боится и не хочет пользоваться случаем он готов возвратить Мазарини вашему величеству без всяких условий возьмите назад ваше величество бумаги с вашей подписью если вы сочтете своим долгом отдать их мне мы это сделаем но с этой минуты они ни к чему вас не обязывают И Д'Артаньян, не вставая с колен, со взглядом сверкающим гордой смелостью, протянул Анне Австрийской все бумаги, которые добыл у нее с таким трудом. Бывают минуты, так как на свете не все плохое, а есть и хорошее, когда в самых черствых и холодных сердцах пробуждается орошенное слезами только что пережитого глубокого волнения, благородное великодушие, которого уже не могут заглушить расчет, и оскорбленная гордость, если его с самого начала не одолеет другое враждебное чувство. Анна переживала подобную минуту. Д'Артаньян, уступив собственному волнению, совпадавшему с тем, что происходило в душе королевы, совершил сам того не сознавая искуснейший дипломатический ход, и он тотчас же был вознагражден за свою ловкость и за свое бескорыстие, смотря потому, что вам угодно больше в нем оценить — ум или доброту сердца. — Вы правы, — сказала Анна. — Я вас не знала. — Вот бумаги, подписанные мною. Я даю их вам добровольно. Ступайте и привезите ко мне скорее кардинала. — Ваше Величество, — сказал Д'Артаньян. — Двадцать лет тому назад, у меня хорошая память, за такой же портьерой в ратуше я имел честь поцеловать одну из этих прекрасных рук. — Вот другая, — сказала королева. — И чтобы левая была не менее щедра, чем правая... С этими словами она сняла с пальца кольцо с бриллиантом. «Возьмите это кольцо и носите его на память обо мне». «Ваше Величество», — проговорил Д'Артаньян, поднимаясь с колен, — «у меня теперь только одно желание, чтобы первое ваше требование ко мне было требование пожертвовать жизнью». И с той легкой походкой, которая лишь ему была свойственна, Д'Артаньян вышел из кабинета королевы. «Я не понимала этих людей», — сказала про себя Анна Австрийская, провожая взором Д'Артаньяна. «А теперь уже слишком поздно воспользоваться их услугами. Через год король будет совершеннолетний». Пятнадцать часов спустя Д'Артаньян и Портос привезли Мазарини к королеве и получили один свой патент на чин капитана мушкетеров, другой — свой диплом барона. «Довольны ли вы?» — спросила Анна Австрийская. Д'Артаньян поклонился... Но Портос нерешительно вертел в руках свой диплом, поглядывая на Мазарини. — Что еще? — спросил министр. — Монсеньор, недостает еще ордена. — Но, — сказал Мазарини, — вы же знаете, что для получения ордена нужны особые заслуги. — О, — сказал Портос, — я не для себя, Монсеньор, — просил голубую ленту. — А для кого же? — спросил Мазарини. — Для моего друга, графа де ла Фер это другое дело», — сказала королева. «Он достаточно отличился». «Так он получит его». «Он его уже получил». В тот же день был подписан договор с парижанами. Рассказывали, что кардинал безвыходно просидел у себя три дня, чтобы хорошенько его обсудить. Вот что получил каждый. Канти получил Денвилье доказав на деле свои военные способности, добился возможности остаться военным и не становиться кардиналом. Кроме того, пущен был слух о его женитьбе на одной из племянниц Мазарини. Слух этот был благосклонно принят принцем, которому было все равно, на ком жениться, лишь бы жениться. Герцог Бафор вернулся ко двору, получив при этом все возмещения за нанесенные ему обиды и все почести, подобающие его рангу. Конечно, дали полное прощение всем, кто помогал его бегству. Кроме того, он получил чин адмирала по наследству от своего отца, герцога Вандомского, и денежное вознаграждение за свои дома и замки, разрушенные по приказу бретонского парламента. Герцог Бульонский получил имение, равные по ценности его седанскому княжеству, возмещение доходов за 8 лет и титул принца для себя и своего рода. Герцогу де Лангвилю было предложено губернаторство Пон Ларша, 500 тысяч ливров его жене, а также было обещано, что его сына крестить будут юный король и молодая Генриетта английская. Арамис выговорил при этом, что на церемонии будет служить базен, а конфеты поставит планше. Герцог Дельбеф добился выплаты сумм, которые должны были его жене, 100 тысяч ливров для старшего сына и по 25 тысяч каждому из остальных. Один только коодьютор не получил ничего Ему, правда, было обещано похлопотать перед папой о предоставлении ему кардинальской шляпы, но он знал цену обещаниям королевы и Мазарини. В противоположность господину де Канти, он, не имея возможности стать кардиналом, принужден был оставаться военным. Поэтому, в то время как весь Париж ликовал по поводу возвращения короля, которое было назначено на послезавтра, один ганди среди общего веселья был в таком дурном расположении духа, что послал за двумя людьми, которых он призывал обыкновенно, когда на него нападала мрачность. Это были граф Дерашфор и нищий с паперти святого Евстафия. Они явились к нему со своей обычной точностью, и Коадьютор провел с ними часть ночи.